То, что считалось до этого теорией, стало свершившимся фактом. Земля научилась запасать, транспортировать и использовать прямую солнечную энергию во все планетном масштабе. Она отказалась от ядерных и тепловых электростанций и подключилась к кольцу маленьких, не более мили в диаметре гелиостанций, вращающихся вокруг Земли на половинном расстоянии до Луны. Неделя. Срок недостаточен для того, чтобы улеглись страсти и всеобщее ликование вокруг столь знаменательного события, и Адел с Луповым были вынуждены просто-напросто бежать со своего поста, утомленные вниманием общественности, чтобы встретиться в укромном уголке, там, где на них никто не стал бы пялиться, в пустой подземной камере за стенами, которые тянулись мили проводов, заменяющих т е л у Мультивака нервы. Мультивак.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 На наш век хватило бы и угля с ураном, но хорошо, зато теперь мы можем построить индивидуальный корабль для путешествий по Солнечной системе и миллион раз сгонять на нем до Луны и обратно, и не заботиться о заправке горючим. Этого на угле и уране не добьешься. Спроси у мультивака, если мне не веришь. Зачем? Мне не надо у него спрашивать, я и сам знаю. Тогда прекрати ставить под сомнение достижения мультивака. Уже заводясь, сказал а д е л он сделал великое дело. А кто это отрицает? Я только хочу сказать, что солнце оно не в е ч н о и ничего кроме этого. Нам гарантировано, скажем, 20 миллионов лет. А дальше что?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 Одни погаснут раньше, другие позже. Я полагаю, красные гиганты не протянут и сотни миллионов лет. Солнце, допустим, просуществует 20 миллиардов лет, а карлики, на радость нам, возможно, продержатся еще сотню миллиардов. Но возьмем билион лет, и что увидим? Мрак, максимальный уровень энтропии, тепловая смерть. Я знаю все про энтропию, горько сказал Адел. Верю, черт тебя подери. Я знаю не меньше тебя. Тогда ты должен знать, что в один прекрасный день все сгинет. Да кто спорит, что нет? Ты споришь? д да, о ходяга несчастный. Ты сказал, что теперь у нас энергии столько, что хватит на в е к и вечные. Ты так и сказал, вовеки веков. Теперь настал черед Адела не соглашаться. А мы со временем что-нибудь придумаем, чтобы все восстановить. Никогда. Почему?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 Затем, когда изрядно струхнувшие служители уже не могли дальше сдерживать дыхание, пульт ожил, и на экране дисплея высветилась фраза: «Данных недостаточно для о с м ы с л е н н о г о ответа». Пари не состоялось, прошептал Лупов. Они быстро допили остатки виски и убрались во с в о я с е На завтра оба м а я л и с ь от головной боли и общего недомогания и про эпизод с участием мультивака не вспоминали. Джерард, Джерардина и д ж е р а д е т т ы первая и вторая, наблюдали звездную картину на видеоэкране. Переход через гиперпространство в своей вне временной фазе подходил к концу. Наконец однообразное мерцание, заменявшее звезды, уступило место одинокому яркому призрачному диску, доминирующему в центре экрана. Это X 2 3 сказал Джерард не вполне твердо. Кисти его тонких рук были сцеплены за спиной, а пальцы побелели. Обе девочки, маленькие Джеродетты, впервые в жизни совершили путешествие через гиперпространство. И впервые ощутили характерное странное чувство выворачиваемого наизнанку сознания. Они разразились бессмысленным хихиканием и принялись гоняться друг за дружкой вокруг своей матери. Мы достигли X 2 3 Мы достигли X 2 3 т и ш е дети, строго сказала Джерардина. Ты уверен, Джерард? А какие тут могут быть сомнения?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 контролирует поступление энергии из субгалактических силовых станций и рассчитывает прыжки через гиперпространство. На долю самого Джеррода и его семьи оставалось только пассивное наблюдение до ожидания прибытия к цели. В комфортабельных каютах корабля этот процесс был не втягость. Кто-то когда-то говорил Джеррарду, что ак в конце слова микровак на д р е в н е английском языке означает сокращение слов Аналоговый компьютер. Но и эта информация в сущности была ему не нужна. Глаза д ж е р а р д и н ы увлажнились. Ничего не могу с собой поделать. Так странно покидать нашу землю. Боже мой! Ну от чего? воскликнул Джерард. Там у нас ничего не оставалось, а на X 2 3 у нас будет все. Мы будем там не одиноки, и нам не нужно даже будет разыгрывать из себя пионеров. На планете уже живет миллион человек.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 сказал д ж е р р е д и потрепал ее за волосы. Это действительно было так, и д ж е р р е д был рад иметь собственный микровак и рад, что он родился именно в это благословенное время и н и в какое другое. Во времена его предков единственными компьютерами были гигантские электронные машины, занимающие площадь в добрую сотню квадратных миль. На каждой планете имелся один такой. Их называли планетными аками.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 Энтропия, крошка, это слово, чтобы обозначать сколько распада во Вселенной. Все в мире разрушается и разламывается, как твой любимый ходящий, говорящий робот. Помнишь его? А если вставить в него новый силовой блок, ты ведь тогда оживил его, так? Звезды это и есть силовые блоки. Если они исчезнут, другой энергии у нас уже не будет. Джеродета первая внезапно заревела. Не хочу, не позволяй звездам умирать. Смотри, до чего ты довел ребенка своими дурацкими разговорами! Раздраженно произнесла мать. Почему я мог знать, что это их так испугает? Прошептал д ж е р е д Джеродета вторая тоже присоединилась к хныканью сестры. Спроси у микровака, конючила Джеродета первая. Спроси у него, как снова включить звезды. Лучше спроси, сказала Джеродина. Это их успокоит. д ж е р е д пожал плечами.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 Джеродина сказала. А теперь дети, пора спать. Скоро приедем в свой новый дом. Джерод, прежде чем выбросить ц е л л о л а с т о в у ю карточку в утилизатор, еще раз пробежал глазами напечатанную на ней фразу. Данных для смысленного ответа недостаточно. Он пожал плечами и взглянул на в и д е о э к р а н До X23 было уже рукой подать. Ви 2 3 и з Ламета посмотрел в глубину трехмерной мелкомасштабной сферокарты галактики и сказал: «Тебе не кажется, что мы преувеличиваем значение вопроса? Над нами будут смеяться». Марк 1 7 н й из Никрона покачал головой. «Не думаю. Всем известно, что галактика переполнится в ближайшие пять лет, если наша экспансия будет продолжаться такими темпами». Оба выглядели на двадцать лет.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 20 т ы с я ч лет назад человечество впервые разрешило проблему использования энергии и спустя пару веков стали возможны межзвездные путешествия. Чтобы заселить один маленький мир человеку понадобился миллион лет, а чтобы заселить остальную часть галактики всего лишь 15 т ы с я ч лет. Сейчас население удваивается каждые 10 лет. Вид д перебил. За это мы должны благодарить подаренные нам бессмертие.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 Да и не подумаю, отрезал Марк семнадцатый, но тут же смягчил голос. По крайней мере пока. Хотя я уже достаточно пожил. Тебе сколько лет? Двести двадцать три? А тебе? Мне нет еще и двухсот. Но вернемся к делу. Каждые десять лет население удваивается. Заполнив свою галактику, мы заполним следующие уже за 10 лет. В с л е д у ю щ е е д е с я т и л е т и е мы заполним еще две. В следующие 10 лет еще четыре. За сто лет мы займем уже тысячу галактик. За тысячу лет миллион. За 10 0 тысяч всю известную часть Вселенной. А что дальше?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 Звук, донесшийся из терминала, заставил их замолчать. Из маленькой лежащей на столе коробочки прозвучала фраза, произнесенная прелестным, высоким голосом. Галактический компьютер сказал: «Для о с м ы с л е н н о г о ответа недостаточно данных». Ясно, сказал V в и 2 3 После чего оба продолжили обсуждение отчета, который им нужно было представить в галактический совет.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 Зиприма отвлекли от его размышления тонкие ментальные щупальца другого разума, соприкоснувшегося с его собственным. Я Зиприм, сказал Зиприм. А ты? Я Ди Субван. Из какой ты галактики? Мы з о в е м ее просто Галактика. А вы свою? Мы тоже. Все зовут свою галактику просто Галактика и больше никак. Почему бы и нет? Верно. Тем более, что все они одинаковые. Не все. Одна отличается от других. Именно в ней зародилось человечество, чтобы потом рассеяться по другим галактикам. Зиприм спросил: «И что же это за галактика? Не скажу. Метагалактический аналоговый компьютер должен знать. Спроси, что-то меня это заинтересовало.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 Дисубван, разум которого сопровождал Зиприма, внезапно спросил: "И одна из этих звезд, родная звезда человека?" Метагалактический Ак ответил: "Родная звезда человечества превратилась в новую. После вспышки стала белым карликом. И что же, люди, обитающие на этой звезде, погибли?" спросил Зиприм, не подумав. Ак сказал.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 Как предотвратить гибель звезд? Ди Субван воскликнул в изумлении. Ты спрашиваешь, как обратить энтропийные процессы? В то же время Ак ответил: для осмысленного ответа недостаточно данных.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 Хватит еще на миллиарды лет. Но даже так, сказал человек, рано или поздно все равно все кончится. Экономь не экономь, а однажды энергия сойдет на нет, энтропия достигнет максимума и это сохранится вечно. Человек предположил. А нельзя ли обратить процесс возрастания энтропии? Ну-ка спросил вселенского Ака.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 Частота таких вспышек энергии асимптотически стремилась к абсолютному нулю. Человек спросил: «Ак, это что? Конец? н е л ь з я л и этот хаос снова превратить во вселенную? Можно ли это сделать?» Ак ответил: «Для осмысленного ответа все так же не хватает данных. Разум последнего человека слился с Аком, и теперь...»